Глава первая. Как должен чувствовать себя человек, узнавший, что по его вине погибли четыре ни в чем не виноватые девушки? Мартин не знал ответа. Может быть, потому что ему довелось переступить тот страшный рубеж, через который, к счастью, переходят немногие. Он стрелял, желая убить, и желание его исполнилось. И что такое по сравнению с настоящим убийством цепочка случайности, приводящая к гибели очередную Ирину Полушкину? Можно ли вообще ощущать эту вину? Наверное, Мартина смог бы понять водитель скорой помощи, который сбил пешехода, спеша доставить в больницу умирающего. Но у Мартина не было знакомых водителей, имеющих за спиной столь печальный опыт максимум. Одна хорошая девушка, которой безумно не везло на старушек. Те попадали под ее машину каждые полгода, отделываясь, впрочем, переломами рук и ног. Девушке, грозя старушек, Мартин звонить не стал. И вообще, чем больше он размышлял над своей ситуацией, тем в большее уныние приходил Он совсем не чувствовал своей вины. Просто на душе, если допустить ее существование, было погано. Хорошо бы, конечно, сходить в церковь и поведать своей печали мудрому батюшке, такому, чтобы и пожурил, и успокоил. Но Мартин никогда не был человеком выцерквленным, как это принято называть в России, а к тому же и мнение священника – вполне мог себе представить. Ты их не убивал, ты не предполагал, что твои поступки приведут к их смерти, так иди с миром и не греши. Но нет. Все-таки хотелось Мартину почувствовать свою вину. Хотелось помучиться, покаяться и пережить катарсис. Неизбывно это стремление в русской интеллигенции, выпистывано великими писателями из 19 века и служит основной причиной алкоголизма сердечно-сосудистых заболеваний и революционных настроений у лиц с образованием выше среднего. Так что, побродив по квартире с полчаса, мысленно поговорив с мудрым священником, шофером-убивцем и Федором Михайловичем Достоевским, Мартин решительно взял трубку и позвонил Эрнеста Семеновичу Полушкину. Невольно многодетный отец взял трубку сразу. «Это Мартин», — коротко представился жаждущий каторси сострадалец, — «Чем хороши редкие имена, не надо уточнять фамилию и отчество, не то что всяким Серёжем, Андреем, Димом и володим «Вы были на марч», — коротко сказал господин Полушкин. «Да», — признался Мартин, — «могу я подъехать?» После короткой паузы Эрнен Семёнович сказал, «Я вас не виню, Мартин, и понимаю, что вы хотели для Ирины лучшего, но не попадайтесь мне на глаза, хорошо?» Мартин представил себе Полушкина в гневе и кивнул, «Да, конечно». «Но я хотел бы рассказать, что случилось на марч». «Мне звонил ваш куратор», — с легкой заминкой сказал Эрнаст Семенович. «Так что я в курсе случившегося. вы Выполагаю тоже. Признаю, что это было и моей ошибкой обратиться к вам за помощью и утаить часть информации». Мартин мысленно поблагодарил тихого подполковника Юрия Сергеевича и сказал, «Я очень виноват перед вами. Вы ни в чем не виноваты, отрезал Полушкин». «Просто забудьте о случившемся, а я буду ждать возвращения своей единственной дочери. Прощайте». И связь прервалась. «Железный мужик», — сам себе сказал Мартин, опуская трубку. «Железобетонный, блин. Вот это нервы». Для успокоения собственных, более слабых нервов, Мартин сходил на кухню и задумчиво смешал себе порцию джин-тоника. Дело это само по себе успокаивающее, пусть и не хитрое. Тут... «Главное взять правильный тоник с настоящим хинином, а не химическую отраву от ближайшей лимонадной фабрики. Но и порция благородного напитка успокоения не принесла». Мартин позвонил дяде. «Вспомнил-таки о старике, — сварливо поприветствовал его дядька. Где тебя черти носят Дома никого, мобильник отключен. Можно подумать, что ты по галактике шляешься. Дела, — торопливо, уводя разговор с опасной темой, сказал Мартин. «Прости». «Совсем я замотался, слушай, мне совет нужен». Дядя сразу же подобрел, давать племяннику советы он очень любил, но... «Ситуация такая», — замялся Мартин, — «из-за меня погиб один человек». «Ты идиот?» — помолчав секунду, взорвел дядя. «По телефону такие вещи, надеюсь, не с мобильного звонишь». «Да нет, нет, нет, не беспокойся», — начал Мартин. «Поставил какую-нибудь хитрую штуку на телефон», — сразу помягчил дядя. «Скремблер», вроде она называется. Большая любовь к хитрым технологиям сочеталась в дяде с некоторой наивностью в их отношении. Мартин это знал прекрасно. «Дядя, главное — избавиться от тела», — не стал впустую рассусоливать дядя. «Сможешь добыть литров десять концентрированной азотной кислоты?» Дядя, перестань, я никого не убивал. Ты что, в полной панике воскликнул Мартин. Ему даже почудился щелчок в линии, хотя он знал, что на его новой электронной АТС подслушивающее оборудование включается совершенно беззвучно. Тут совсем другое. Ну, как ближайший аналог, я пытался помочь не ввязаться в дурную историю, меня не послушали и прямо у меня на глазах. Так почему же ты говоришь, что виноват? Возмутился дядя. Ну, не смог спасти. Во Франции на днях «Экспресс-ТЖВ с путей сошел. Ты своей вины не чувствуешь?» — деловито спросил дядя. «Да это совсем другое», — возмутился Мартин. «Тут я был рядом, но помочь не смог». «А имел такую возможность?» Поразмыслив секунду, Мартин твердо сказал. «Видимо, нет». «Так иди и больше не греши», — вынес дядя вердикт. Мартин понял, что все-таки получил аудиенцию у здравомыслящего священника «Самоучки». «Дядя», — попытался он снова воззвать к эмоциям, «у тебя такого не случалось, что умирает человек, ты вроде и невиновен, но чувствуешь себя виноватым». У любого человека, дожившего до моих лет, таких ситуаций полно, смягчился дядя. «Эх, да что я тебе говорю? Неужели у тебя такого не случалось? Ты же и сам не мальчик». «Случалось», — признался Мартин, и — «все-таки. Как быть, если переживаешь, вины за собой не чувствуешь, но на душе гадко». «Красивая девушка?» — прозорливо спросил дядя. «Угу». «Найдёшь такую же, только лучше», — продолжал предсказывать дядя. «Что думаешь, одна такая была во Вселенной?» «Никак не меньше трёх таких осталось», — признался Мартин. «Вот, вот это уже лучше, то глаз не мальчика, а юноши», — порадовался дядя. «Мой тебе совет, напейся». «Хочешь, я подъеду, хотя не стоит мне так здоровье губить, или брата позови, или друга какого». А лучше всего, если нет склонности к суициду, напиться в полном одиночестве. Водка, тоску нагонит, вином тут тоже не поможешь, коньяк. Или джентоник. Горе будет легкое, шипучее, с горчинкой. Мартин покосился на пустой стакан и покачал головой. Да, пророк, обычно дремлющий в дяде, сегодня был в ударе. «Спасибо, я так и сделаю», — сказал Мартин. «И съезди куда-нибудь, Бога ради, отдохни, развейся». Напоследок продемонстрировал свои скрытые таланты дядя. «В Одессу, в Ялту, пивы женщины, коньяк, твои лучшие друзья». После заминки дядя все же уточнил. «В данной ситуации».